Построение карьеры, лестница эволюции. Был голодный, холодный, холодный, холодный. Николай Носов устами незнайки в произведении, приключения Незнайки и его друзей. Если ты не будешь спешить, то все будешь видеть ясно и отчетливо. В торопливости человек действует слепо и неблагоразумно. Тит Ливий – один из самых известных римских историков, автор чаще всего цитируемой «Истории от основания города». Если сильно торопиться, попадешь не вовремя и не туда. Тас Янковский – польский политический деятель. В освоении любого ремесла важна последовательность, постепенное движение от простого к сложному, но никогда наоборот, и желательно без резких скачков. Есть показательный пример абсолютно глупого и опасного обучения плаванию. Подростка, не умеющего плавать, под предлогом покататься на лодке, завозят на середину водоема и насильно выталкивают из лодки. Прием этот, конечно, действенный, но иногда такая наука оборачивается трагедией. А ведь хотели как лучше. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Так и в диджеинге. Поставьте новичка на сцену перед многотысячным стадионом. Ты еще рядом со звездным диджеем. Думаю, что там и до обморока может дойти. Поэтому прежде, чем попасть на крупномасштабное мероприятие, нужно поработать в больших и крутых клубах. А перед большими крутыми клубами – крутых, но небольших. А перед небольшими крутыми – в обычных. А перед обычными в маленьких и простых заведениях. А перед маленькими клубами желательно попробовать себя на обычных местечковых дискотеках в ДК. А перед ДК желательно научиться основам ремесла диджея. Ведь говорят же, не боги горшки обжигают. Опыт невозможно купить за деньги или скачать из интернета. Опыт приходит не за неделю и не за месяц. Если имеется в виду настоящий, проверенный опыт, то подразумеваются годы, а то и десятилетия. К выходу за Микшерный пульт перед многотысячной аудиторией нужно быть хорошо подготовленным и физически, и морально. Ведь только тогда вы будете смотреться на этом месте органично, гармонично и уместно. Как и любой другой диджей, который попал на подобное мероприятие не за взятку организаторам, а за многолетний труд и неимоверную гору усилий, которую он приложил, чтобы стать мастером своего дела.